Глава двадцать пятая. Признание мерзавца. Ингвар шагнул вперед. Короткий выпад, и он ткнул тростью в лежащую мару, до отказа вывернув ручку. Мару снова выгнуло дугой. Раскинутые крылья судорожно забили по полу, запрокинутая голова стучала о пол, рыжие волосы пошли волной, будто живые, и враз встали дыбом. «Не надо!» — Прохрипел Митя. Встать он не мог, но изогнулся и ударил подошвой, выбивая трость у Ингвара из рук. Та отлетела, стукнулась об ножку комода, да так и осталась лежать. И сломанные плети молнии били из нее, прожигая паркет. Зачем? закричали оба. Ингвар раздосадована, Мара хрипла. Ингвар подскочил к трости, повернул рукоять, молнии исчезли. Мара откатилась к окну и только там привстала на колени, опираясь на руки и растопыренные крылья. Дышала она тяжело. Казалось, в груди ее что-то скрежещет, как сломанные часы, а волосы, торчащие вокруг бледного лица, будто лучики солнца на детском рисунке, производили впечатление одновременно смешное и жуткое. Смотрела она только на Митю. «Говорил вам уже, это моя Мара». Выдохнул Митя и с трудом сел. Ингвар смотрел на него непонимающе, а Митя разозлился, чего тут не понять. Мара его, он к ней уже привык и не мог допустить, чтобы ее совсем... того. Не убили, она и так нежить, но Перуновы молнии на нее явно действовали. И это замечательно. Теперь он знает, что и на смертьевестницу есть управа. И Мара это тоже знает. Прав был все же отец. Ингвар может быть полезен весьма и весьма. — А еще вы говорили, что она вам надоела, — процедил Ингвар, настороженно выставляя трость в сторону Мары. — Это еще хорошо подумать надо, кто кому больше, — проворчала Мара. На миг они с Мити замерли, оба на коленях, как зеркальное отражение друг друга, Потом Мара зло прошипела. «Опять выкрутился! Ладно, сколько ни бегай, от смерти не убежишь!» И одним прыжком с места оттолкнулась руками и ногами и перескочила на подоконник. Рванула за край, плотно подогнанная зимняя двойная рама глухо хрупнула и распахнулась. Мара сложила крылья, и спиной вперед ухнула в темноту. Ингвар вскрикнул и кинулся к окну. «Она не разобьется, Ингвар!» Митя тяжело привалился к ножке кровати. Холодный ночной воздух взвихрил портьеры, прошелся по комнате, вороша бумаги на столе. Послышался шорох громадных крыльев, и мимо окна промелькнул черный силуэт. С высоты донесся скрипучий крик, и все стихло. Ингвар еще мгновение постоял у распахнутого окна, потом медленно и аккуратно принялся прилаживать раму обратно. Рама не входила. Ингвар отложил трость, вытащил из кармана отвертку, отжал край, поправил тряпки, проложенные между рамами для тепла. Все это размеренно, сосредоточено, не оглядываясь. Рама глухо стукнула и встала на место. Хорошо. Не вставая с пола, Митя устало откинул голову на постель. Сам бы он так на место не приладил. Обеими руками потер шею, болезненно саднили порезы, под пальцами ощутимо наливались синяки. Вот нравится нежить его горло. Прямо нездоровая страсть какая-то. Хотя могут ли быть здоровые страсти у нежити? И какая страсть для нежити здоровая? Живых грызть, а не душить? Мысли текли вялые, бесформенные. Подниматься с пола не хотелось, а дойти до ванной так и вовсе представлялось чем-то вроде экспедиции по неизведанным сибирским просторам. Единственным желанием было, чтобы его не трогали. Инговор закончил возиться с рамой и присел рядом на корточки, положив трость на колени. «Что здесь происходит? Что за слово вам дала... мара?» и руки его сжались на трости с такой силой, что Митя понял, если он не ответит, трость применит к нему. «Подслушивали», — пробурчал он. «Ваша школа!» — неожиданно ехидно ухмыльнулся Ингвар. «Сами доказали мне полезность сего неблаговидного занятия». А был такой правильный германский юноша, но быстро научился плохому. «Я...» Не хотел подслушивать. Все же немножко правильности в Ингворе еще осталось. Он смутился. Я пошел за вами. Я хотел вам сказать, а ваша тетушка, она. Это отвратительно! с силой сказал он. И ужасно! И. Вы вы не должны винить себя. Митя вскинул голову и с удивлением возрился на Ингвара. Понимаете! «Женщины, — волнуясь, — продолжил Ингвар, — они порой ведут себя... Нет, случаются среди них, конечно, и настоящие товарищи». Торопливые эти пояснения он пробормотал самым равнодушным тоном, и тут же его голос наполнил состраданием. Но так называемые светские дамы, вероятно, в силу узости интересов, как у бывшей жены Свинельда, Они просто не понимают, что ведут себя бесчестно, потому что понятия чести и совести недоступны им в силу скудости ума. Они так развлекаются, не понимая, какую боль причиняют. Но вы, вы не должны страдать из-за чужого предательства. Мне это брат сказал, когда Анна от него ушла к Лапу Данилевскому, и он прав. Если сам ведешь себя по чести, чужое бесчестье на вас не ляжет. Все эти байстрюки, да чего же мерзкое слово, все эти понятия о незаконно рожденных, лицемерная мещанско-дворянская мораль во всей красе. Если ваша мать предпочла какого-то кровного хлыща, такому замечательному человеку, как Аркадий Валерьяныч, хоть он и полицейский, «В этом нет и не может быть ни вашей вины, ни его!» Выдернуть трость из рук Ингвара было легко. Он даже не пытался удержать ее, так увлекся своей речью. По правилам, следовало бы залепить германцу оплеуху, но слишком велика была Митина ярость, слишком сильным желание хоть кому-то врезать. Ингвар и стал этим кем-то. Прямой удар в грудь, отшвырнул его к стене. Германец давленно охнул и распростерся на полу. Митя прыгнул на него сверху, коленом наступил на грудь, а трость обеими руками прижал к горлу. «Если вы скажете еще хоть слово о моей матери, Ингвар!» Наклоняясь к самому его лицу и глядя в затуманенные изумлением и болью глаза, прошипел Митя. «Я вас удавлю!» «Она умерла ради того, чтобы родился я! Я... Я ее убил!» Руки у Мити разжались, он убрал трость, сам слез с Ингвара и плюхнулся рядом на пол. Ингвар пошевелился, заскреб ногами, отполз и прислонился к стене, потер обеими руками горло, искоса поглядывая на сидящего рядом Митю, и, наконец, с неожиданным сочувствием выдавил. «Не говорите глупостей! Так случается, что женщины погибают, когда...» Он явственно смутился, аж щеки вспыхнули. «Ну, когда дети... случаются...» Он смутился еще больше и тут же с жаром продолжил. «Если бы упустили каждую женщину, а не только у кровных и богачей, дежурил живич-целитель...» и смолк под Митиным ироничным взглядом. «У постели моей матери дежурили два живича-целители, и она вполне благополучно родила меня и даже прожила потом еще три, почти четыре года, и все это время знала, что обречена». А ведь он не знал, представления не имел тогда. Прибегал, на руки к ней взбирался, гулять тащил. И она ни словом, ни делом, ни взглядом не показала, что срок ее жизни отмерен ровно до того момента, как ее сын сможет обходиться без присутствия матери. Настоящая кровная княжна она не выдала ни страха, ни тяжести на сердце, ни безнадежности. Разговаривала, улыбалась, сказки на ночь читала. Он до сих пор помнит и слабый свет ночника, и шелест страниц, и как касался щеки локон из маминой прически, когда она наклонялась поцеловать его перед сном. Он понимал, что уже через мгновение пожалеет о своей откровенности, но пусть он не может каждому в этом городе вколотить в глотку мерзкие слова о его матери, но хотя бы в доме, где он живет, никто не посмеет думать о ней плохо. «Я не байстрюк из Маранычи, ясно вам? Я...» «Истинный князь!» — процедил он. «Истинный князь Мараныч!» Митя прерывисто вздохнул. «Столько времени хранить тайну, и вдруг разоткровенничаться. И с кем? С Ингваром!» «Как сказочный Кощей Бессмертный! Очень смешно! А я тогда государь Дождьбожич!» — фыркнул Ингвар. «А тут взял...» И не поверил. Ну и предки с ним, не убеждать же его. Истинных князей не бывает. Это все сказки, которые придумали кровные, чтобы оправдать свое привилегированное положение. Будто бы их происхождение какое-то не такое, как у других людей, и никаких таких кровных сил у них нет. Этого уже Митя терпеть не мог. «Это ж кто угодно! Любой лавочник может хоть реку поднять, хоть хищного нава уложить!» «Один такой лавочник мертвяков поднимал не хуже кровных», — саркастически бросил Ингвар. «А уложили их ваш отец с моим братом и уездным урядником!» «Вот уж действительно, как не вспомнить господина Бабайка, который этого вот самого Ингвара на колодезной цепи повесить собирался!» Бабайка не поднимал Навий своей кровью и силой, как Маранычи. Он пробудил древних местных башков. Не он, а ведьма, но не посвящать же Ингвара во все подробности. Они могли бы стать, как наши чтимые предки, если бы племя, которое их чтило, не исчезло. Бабайка отдавал им чужую кровь, да попросту жертвы приносил, чтобы они усилились, а уж они поднимали для него мертвяков, а уложил тех мертвяков я. «Вы обязаны мне жизнью, Ингвар, и ваш брат, и отец, и весь уезд! Я вас всех спас!» Еще Даринка, но она не в счет. Сама наделала, сама исправила. А вот Митина вмешательство было настоящим подвигом. Среди всех владевших им чувств промелькнул маленький, но приятный всплеск самодовольства, тут же подпорченный Ингваровой скептической миной. «Спасли, и уже почти полгода молчите, вместо того, чтобы тыкать этим в нос всем и каждому!» насмешливо протянул тот. Сразу появилось желание и правда ткнуть Ингвара в нос, кулаком и покрепче. «Не можете вы быть истинным князем! Истинный князь, да еще Мураныч, таким быть не может!» «А таким?» — тихо спросил Митя, из-под поглядев на Ингвара. Будто невидимая кисть мгновенно выберила германцу лоб и щеки. Он шарахнулся назад, с силой приложившись затылком об стену. «Уй!» — Хватая за голову, болезненно прошипел Ингвар, снова поглядел на Митю и подрагивающим голосом попросил. «Уберите! эту с вами и легко, легко но это уж и вовсе. Митя растянул губы в улыбке, наслаждаясь тем, как испуганно метнулся в сторону взгляд Ингвара и убрал это. Ингвар едва слышно перевел дух и тут же ворчливо объявил. «Откуда мне знать? Может, любой кровный мураныч способен эдакую рожу скорчить?» Митя оскорбленно моргнул. «Рожу? Скорчить?» «У меня, знаете ли, среди них знакомцев нет, происхождением не вышел. Может, у вас, у каждого, по вот такой вот чуде с крыльями, которое отсюда только что вылетело. Может, вы все выдумали, чтобы...» «Меня не считали незаконно рожденным?» — вместо него закончил Митя. «Знаете, Ингвар, я бы предпочел быть ублюдком, но чтобы моя мама осталась жива. Или хотя бы умерла не из-за меня». — шепотом добавил он, немедленно пожалев о своей откровенности. «Если Ингвар посмеет сейчас посмеяться, придется его все-таки убить, и предки с ними, с непочиненными автоматонами». «Да я-то как раз знаю», — пробормотал в ответ Ингвар. А Митя впервые задумался о том, что у братьев Штольц родителей тоже нет. «Отец от Холеры...» а мать почти сразу за ним, меня рожала. Я ее и не видел никогда. Словно почувствовав его интерес, отозвался Ингвар и с горечью добавил «Так, что не вы один, вроде как, убили свою мать». Помолчали. «Это что ж выходит?» Ингвар ошеломленно покачал головой. «Жила-была ваша мама». «То есть вот сейчас жила? В наши самые обыкновенные нынешние времена, а не в какие-нибудь стародавние?» «Я вам даже больше скажу. В Москве, а не в Тридевятом царстве», — буркнул Митя. «К портныхе наведовалась, горничных по щекам хлестала...» «Ингвар, я вам сейчас врежу!» «Да-да, это у вас семейное, просто людину бить!» Они с вашим отцом поженились, а потом, как в мифах про всяких Гераклов и Тисеев, рассказывают. Только там древние боги в мужчин входили, а тут Морана вселилась в вашу маму, что вы стали истинным князем? Вам не кажется, что это все равно звучит как «болезненный бред?» «Она же малокровная была, я помню, говорили» морана не могла выбрать кого посильнее митя рванов вздохнул он ведь тоже часто думал почему почему такая чудовищная тяжесть легла на плечи его почти лишенной кровной силы матери может быть на ее месте полнокровная марановна она бы не умерла или хоть бы прожила подольше полагаю малокровных попросту не жалко Зло, кривя губы, процедил он. С полнокровных толк есть, а малокровные — почти как обычные люди. «От людей, к вашему сведению, толка побольше, чем от ваших кровных!» Ингвар вдруг резко выпрямился, снова едва не стукнувшись затылком об стенку. «Погодите, если вы и правда истинный князь, вы же можете помочь людям!» «Это ваша мара правду сказала. Истинный князь почти как член царской семьи?» «Больше», — обиделся Митя. «Во всяком случае, чем какие-нибудь Альденбургские или Мекленбург-Стрелицкие. То есть в вашем обожаемом высшем свете вы можете... Дверь в любую гостиную ногой открывать? Я не пьяный извозчик, чтобы открывать двери ногами а светская гостиная — недешевый трактир. «Все равно, все равно!» — возбужденно зачистил Ингвар. «Вы можете хотя бы выкупные платежи отменить. А то ведь цена тех клочков земли, что господа помещики отдали своим несчастным крестьянам, уже давным-давно выплачена. Сколько можно с людей проценты тянуть? Не империя, а ростовщик какой-то!» «Ингвар!» «Это только ваши приятели Гирш с Тодоровым прочли пару книжек господ французских социалистов и думают, что знают, как править лучше самих дождь Дождьбожичей, а сами понятия не имеют, из чего складывается государственный бюджет и куда расходуется «А вы, можно подумать, знаете!» — окрысился Ингвар. Митя не знал, но слышал эту фразу в гостиных о тех, кто знал. «Наверное». Правда, одного из них отец арестовал за растрату казенных средств, а другого не успел, тот пустил себе пулю в лоб. Но от того фраза не стала звучать хуже. «Да поймите вы, если я стану истинным князем, мне плевать будет и на людей, и на справедливость!» «Что, еще больше, чем сейчас плевать?» — зло сощурился Ингвар. Мертвецы вообще равнодушны. Едва слышным шепотом ответил Митя. «При чем тут?» — раздраженно начал Ингвар. «Потомок, рожденный от Мараны Темной, должен упокоить мертвое, убить живое и умереть». Вы сами вспомнили про Кощея Бессмертного, первого истинного князя Мараныча. Он был личим, высшей нежитью, той, что полностью сохраняет разумность. У него ведь даже спрятанная филактерия была. Ну, помните, сундук на дубе и глав яйце. Даже в полумраке видно было, как расширились глаза Ингвара. Вы не подумайте, смерти я не боюсь. Не доставало еще, чтоб его заподозрили в трусости. А вот стать не мертвым? Митя обнял колени, чувствуя, как уже сейчас его потряхивает от потустороннего холода. Погодите, погодите. Ингвар, наоборот, резко подался вперед и уставился в темноту комнаты, будто видел там что-то недоступное другим. «Если этот ваш Кощей в самом деле был, а не только в сказках, высшей нежитью с иглами в яйцах на деревьях...» Митя шокированно возрился на Ингвара, но тот даже не заметил этого взгляда. «Откуда же тогда взялись Моранычи?» Выкрикнул он. Тихо! Шикнул Митя, запечатывая Ингвару ладонью рот. А то от ваших криков тут отец откуда не возьмется, а может, даже тетушка с Ниночкой. Ингвар втянул голову в плечи и покосился на дверь. Они еще посидели, настороженно прислушиваясь, но за дверью Митиной спальни было тихо. Ингвар дернулся освобождаясь от Митиной ладони. «У меня сегодня, конечно, день потрясений. Древние мифы оживают!» — начал он. «Я не древний миф», — обиделся Митя. «Но даже в древних мифах живой мертвец не может заводить детей!» — не позволил перебить себя Ингвар. «Это вы... к чему?» — переспросил Митя, И даже сам почувствовал, что вопрос его прозвучал как-то... туповато. «К тому, что ежели сказочный кощей и вправду был личем, он не мог быть родоначальником кровных Моранычей! А если он был первым Моранычем, то не мог быть личим. «А... как же...» — глупо пробормотал Митя. «Чтоб тебя те самые личи поели, колбаса германская!» Очевидная же, общеизвестная вещь. Кощей Маранович, прозванный бессмертным, был личем. И другая очевидная вещь. От первого истинного Мараныча пошли все кровные роды Маранычи в империи. А теперь как? «А я знаю!» — возмутился Ингвар. «Это ж ваши сказки!» — Вы, господа кровные, как безграмотные крестьяне! Те ведьм верят, а вы, что от мертвеца могут дети народиться! — Ну так ведьмы существуют? — рассеянно отозвался Митя. Ингвар захохотал, совершенно плебейский, дергаясь всем телом и всхрюкивая, потому что зажимал себе ладонями рот, чтоб хохот не услышали за пределами комнаты. Какой вы все-таки смешной, Митя! наконец протянул он, мотая головой как лошадь. Светский лев, Петербуржец, а такой легковерный. Ведьмы существуют! Ох, не могу! А хотите пари, Ингвар? вкрадчиво предложил Митя. Треклятый германец. Парой слов перевернул его представление о мире. Будет только справедливым отплатить ему тем же. Я вам докажу, что ведьмы существуют, а вы почините автоматоны, и мой, и Зиночкин. Ингвар посмотрел на Митю снисходительно и даже сверху вниз. Я починил ваш автоматон, Митя, и Зиночкин тоже. То есть... Как? А так, вы сделали то, чего я от вас никак не ожидал. Защитили невиновных оборотней, которых даже я обвинял, и спасли девушек в гимназии. Я решил, что сделаю то, чего не ждете вы. У вас же завтра. Ингвар покосился на темноту за окном и уточнил. Почитаю же нынче. Именины, верно. На Дмитрия Ростовского я же говорил, начал Митя. Хотя нет, он это Альву говорил. И зачем-то пустился в объяснение. Родился-то я тремя днями позже, 31 октября, но там в святках Космос с Дамианом вот и выбрали, а то мучился бы, как тот призрак петербургского чиновника у Гоголя, что шинели сдергивал. Мне же сие неприлично, и как сыну кровной княжны, и как сыну полицейского, и он, наконец, выпалил. «Почему вы раньше не сказали?» Ждал, пока вы меня попросите. Просто попросить, Митя. Неплохо бы вам этому научиться, вместо того, чтобы заключать глупейшие пари. Но избавить вас от невыносимой самоуверенности будет благим деянием. Германец почти брезгливо протянул Мите руку. Покажите мне вашу ведьму, и я докажу, что все ее фокусы не больше, чем фокусы. «Мошенничество и ловкость рук, а вы...» Он на мгновение задумался, и тут же его губы скривила улыбка. «Вы скажете правду, что... Вы все выдумали, и никакой не истинный князь». «Так правду? Или что не истинный?» Принимая протянутую ему руку, поинтересовался Митя. «Вот вы...» — Ингвар отшвырнул его ладонь. Так и нарувите весь мой мир перевернуть. На свете, май, у вас не выйдет, слышите? Слышу, слышу. Для вас я другое условие придумаю, раз автоматон вы уже починили. Ингвар уставился на него укоризненно, а Митя растянул губы в издевательской улыбке. Идите спать, Ингвар, следующей ночью не придется. Ингвар резко поднялся и, зажав трость под мышкой, направился к двери. Вот всегда я знал, что спорят только дураки и мерзавцы. Мерзавцы знают, а потому спорят. А дураки не знают, но все равно спорят. Не думал, что примерю на себя роль мерзавца. Ингвар негромко окликнул его Митя. Ингвар обернулся, и по прерывистому вдоху и вновь залившей лицо германца бледности, Митя понял, что истинная сущность снова выглянула наружу превращая лицо в череп, а глаза в тускло светящиеся провалы. На будущее запомните, роль мерзавца я всегда оставляю за собой».